Входит шествие со священником во главе, За которым несут тело Офелии. Лаэрт, провожатые, король, королева и их свита. Он королева, двор. Кого хоронят? Как искажен порядок? Это знак, что мы на проводах самоубийцы. Но нас увидит. Станем в стороне и поглядим. Отходит с Горацио в сторону. Лаэрт. Что вы еще добавите из службы? Гамлет. Вот благородный юноша, Лаэрт. Лаэрт. Что вы еще намерены добавить? Священник. В предписанных границах свой устав мы уж и так расширили. Кончина ее темна, и, не вмешайся власть, Лежать бы ей в неосвещенном месте до гласа трубного. Взамен молитв ее сопровождал бы град Каменьев, А ей на гроб возложены венки И проводили с колокольным звоном до изгороди. Лаэрт. Значит, это все, что в вашей власти? Священник. Да, мы отслужили. Мы осквернили бы святой обряд, Когда б над нею реквием пропели, Как над другими. Лаэрт, опускайте гроб. Пусть из ее неоскверненной плоти Взрастут фиалки. Помни, грубый поп, Сестра на небе ангелом зареет, Когда ты в корчах взвоишь. Гамлет. То есть как? Офелия? Королева Разбрасывая цветы. «Нежнейшая, нежнейший, спи с миром. Я тебя мечтала в дом ввести женою Гамлета, Мечтала покрыть цветами брачную постель, а не могилу». Лаэрт, «Трижды тридцать казней Свались втройне на голову того, от чьих злодейств твой острый ум затмился. Не надо, погодите засыпать, еще раз заключу ее в объятья, прыгает в могилу. Заваливайте мертвую живым, на ровном месте взгромоздите гору, которая превысят Пелеон и Голубой Олимп. Гамлет... Выступая вперед, кто тут, горюя, кричит на целый мир, так что над ним участливо толпятся в небе звезды, как нищий сброд. К его услугам я, принц Гамлет датский, прыгает в могилу. Лэрд, чтоб тебя нечистый, борется с ним, Гамлет.